Справка. Был полдень. Помещик Волдырев, высокий плотный мужчина с стриженной головой и с глазами на выкате, снял пальто, вытер шелковым платком лоб и несмело вошел в присутствие. Там скрипели. «Где здесь я могу навести справку?» — обратился он к швейцару, который нес из глубины присутствия поднос со стаканами. — Мне нужно тут э, справиться и взять копию журнального постановления. — Пожалуй, т е туда-с. Вот к е н т о м у шо около окна сидит, — сказал швейцар, указав подносом на крайнее окно. Волдарев кашлянул и направился к окну. Там, за зеленым пятнистым когтиф-столом, Сидел молодой человек с четырьмя хохлами на голове, длинным угреватым носом и в полинялом мундире. Уткнув свой большой нос в бумаге, он писал. Около правой ноздри его гуляла муха, и он то и дело вытягивал нижнюю губу и дул себе под нос, что придавало его лицу крайне озабоченное выражение. «А могу ли я здесь э, у вас э, навести справку о моем деле?» — обратился к нему Волдырев. «Я в о л д ы р ё в И, кстати же, мне нужно взять копию с журнального постановления от 2 марта». Чиновник умакнул перо в чернильницу и поглядел, немного ли он набрал. Убедившись, что перо не капнет, он заскрипел. Губа его вытянулась, но дуть уже не нужно было. Муха села на ухо. «Могу ли я навести здесь справку?» — повторил через минуту Волдырев. «Я в о л д ы р ё в землевладелец». «Иван Алексеевич!» — крикнул чиновник в воздух, как бы не замечая Волдырева. — Скажешь купцу Яликову, когда придет, чтобы копию с заявления в полиции засвидетельствовал. Тысячу раз говорил ему. — Я о т н о с и т е л ь н а я тяж бы моей с наследниками княгини Гугулиной, — пробормотал Волдырев. — Дело известное. Убедительно вас прошу заняться мною. Все не замечая Волдырева, чиновник поймал на губе муху, посмотрел на нее со вниманием и бросил — Помещик кашлянул и громко высморкался в свой клетчатый платок. Но и это не помогло. Его продолжали не слышать. Минуты две длилось молчание. в о л д ы р ё в вынул из кармана рублевую бумажку и положил ее перед чиновником на раскрытую книгу. Чиновник сморщил лоб, потянул к себе книгу с озабоченным лицом и закрыл ее. — Маленькую справочку... «Мне хотелось бы только узнать, на каком таком основании наследники княгини Гугулиной... Могу ли я вас побеспокоить?» А чиновник, занятый своими мыслями, встал и, почесывая локоть, пошел зачем-то к шкафу. Возвратившись через минуту к своему столу, он опять занялся книгой. На ней лежала рублевка. «Я побеспокою вас на одну только минуту. Мне справочку сделать только...» Чиновник не слышал. Он стал что-то переписывать. Волдырев поморщился и безнадежно поглядел на всю скрипевшую братью. «Пишут», — подумал он, вздыхая. «Пишут, чтоб черт их взял совсем!» Он отошел от стола и остановился среди комнаты, безнадежно опустив руки. Швейцар, опять проходивший со стаканами, заметил, вероятно, беспомощное выражение на его лице, потому что подошел к нему совсем близко и спросил тихо. о н а ш а справлялись?» ь да ты справлялся, но со мной говорить не хотят». «А вы дайте ему три рубля», — шепнул швейцар. р да то я уже два дал, а вы еще дайте». Волдарев вернулся к столу и положил на раскрытую книгу зеленую бумажку. Чиновник снова потянул к себе книгу и занялся перелистыванием, и вдруг как бы нечаянно поднял глаза на Волдырева. Нос его залоснился, покраснел и поморщился улыбкой. — Ах, что вам угодно? — спросил он. — Я хотел бы навести справку относительно моего дела. Я Волдырев. — Очень приятно с а з а «По гугулинскому делу-с! Очень хорошо-с! Э, так вам что ж, собственно говоря...» Волдырев изложил ему свою просьбу. Чиновник ожил, точно его подхватил вихрь. Он дал справку, распорядился, чтобы написали копию, подал просящему стул, и все это в одно мгновение. Он даже поговорил о погоде и спросил насчет урожая. И когда Волдырев уходил, он провожал его вниз по лестнице, приветливо и почтительно улыбаясь, и делая вид, что он каждую минуту готов перед просителем пасть ниц. в о л д ы р ё в у почему-то стало неловко, и, повинуясь какому-то внутреннему влечению, он достал из кармана Рублевку и подал ее чиновнику. А тот все кланялся и улыбался, и принял Рублевку как фокусник, так что она только промелькнула в воздухе. н ну, о люди!» — подумал помещик, выйдя на улицу, остановился и вытер лоб платком.